Глава 24. Феликс, Галин и Нарин вошли вслед за Готроком в странное базальтовое сооружение. Чтобы миновать низкую дверь, поету пришлось наклониться. Гладкие чёрные стены зловеще отражали свет красных лун. В нём было видно большое восьмиугольное помещение, из которого в темноту вёл другой трапециевидный проход, и Феликс вздрогнул. Это было что-то очень старое, как тропы древних, где они с Готраком однажды чуть не заблудились, странствуя с Теклисом. На этом фоне Феликс чувствовал себя очень молодым, маленьким и ничтожным. Что-то в пропорциях дверей подсказало, что это помещение выстроено для кого-то перемещающегося не на двух ногах. На мгновение Феликс попытался было представить себе такое существо, но потом постарался об этом не думать, чтобы не испугаться ещё больше. В этом странном месте было почти приятно увидеть следы жизнедеятельности орков. Они, конечно, были мерзкими тварями, но всё-таки достаточно привычными. Через широкую круглую яму в центре помещения лежали мостки, длинные доски. От двери, через которую вошли Феликс и гномы, и до прохода в противоположной стене шли следы зелёна кожих и валялись камушки и пыль. В помещении стоял типичный для гробов запах, но грубый, животный смрад. Вонь трупов и гниющих помоев. Как орки узнали об этом месте? оглядываясь, спросил Феликс. Как они его нашли? Они не нашли, ответил Готрек. Их сюда позвали. Горнисон, сказал Нарин, спрятя короны на топоре. Кажется, я вижу свет. Готрек спрятал лезвие топора под мышкой и прикрыв свет рун, и в помещении стало темно. Когда глаза привыкли, Феликс заметил, что из дальнего прохода исходит зеленоватое свечение, настолько слабое, что трудно не усомниться в его существовании. Потом что-то перекрыло его. К ним по стенам двигались огромные тени. Что-то приближается, сказал Гален. Феликс, Нарин и Гален схватились за оружие, и Готрек тоже вытащил топор. Из дальнего прохода выскочили шесть огромных орков-мутантов. Каждый был ростом с убитого светлокожего вождя с золотой гривной. В их черных фасеточных глазах отражался красный свет руны, и от них тошнотворно разило тухлыми яйцами. Феликс и гномы поперхнулись и заткнули носы, а враги вытащили оружие и стали их окружать. «Грунгни!» — воскликнул Нарин. «Это уже вовсе не орки! Это что-то другое!» «Мутанты!» — сплюнул Галин. «Оскверненные хаосом!» И правда, мутации, поразившие орка с золотой гривной, полностью проявились в этих страшных существах. Если тот был просто светлокожим, эти белели как дохлые рыбы и казались такими же скользкими. Если у орка с золотой гривной были наросты и шишки, то у этих из плеч и черепов во все стороны торчали как молочные сосульки полупрозрачные рога и шипы. У одного шевелились маленькие щупальца на груди и вокруг гнойно-точивого ротового отверстия. Их длинные кривые руки свисали почти до земли, а предплечья были покрыты хитиновыми шипастыми панцирями, как спины пещерных крабов-альбиносов. На их шеях сверкали золотые гривны с чёрными блестящими камнями. Готрек провёл большим пальцем руки по лезвию топора, на подушечке выступила кровь. "Что ж, улыбнувшись, сказал он. Наконец-то настоящая драка. Это будет бойня", простонал Гален. У них грифны. У них у всех. Они неуязвимы. Нам конец. Замолчи, сердито одёрнул его Готрек. Мы снимем их и отрежем им головы, мрачно сказал Нарин. Чтобы они не напали снова уже мёртвыми, человек иотпрыск со мной, сказал Феликс у Готрек. Ты срываешь грифны, я их убиваю. Гален, также поможешь Нарину. Начали Готрок и Феликс бросились на орков с левой стороны, а Нарен и Гален с правой. Однако те, кажется, сразу разгадали их намерения, и когда Поэт попробовал зайти к первому орку сзади, остальные набросились на него, а не на Готрока. И Феликсу пришлось скакать козлом, чтобы его тут же не прибили. Истребитель бросился на врагов и попытался их оттеснить. Однако они оказались сильными, помимо того, что неуязвимыми, и Готроку пришлось отступить. У Галина и Нарина тоже дела не ладились. Они отходили перед своими тремя орками, отчаянно отбиваясь и увёртываясь от них, потом бросились к другой стороне помещения, в то время как враги понеслись за ними. "Ничего не выходит, Горнисон!" крикнул Нарин. Феликс изо всех сил старался отвлечь орков от Готрика, хотя и понимал, что это ни к чему не приведёт. Его меч отскакивал от белой и скользкой кожи, так словно она была каменной. «Попробуй еще раз!» — проворчал Готрек, атакуя. Феликс кивнул и стал заходить сзади, но враги снова повернулись к нему, вынуждая отступать. С другой стороны от покрытого досками колодца Галин и Нарин пытались не дать загнать себя в угол. Феликс вновь взглянул на яму в полу и на покрывающие ее доски. «Яма!» — выкрикнул он. «Что?» — откликнулся Готрек. Феликс отскочил от орков, бросился к дыре в полу, откинул мечи и стал убирать доски. Волна разложения и смерти ударила ему в нос. Яма оказалась примерно 10 футов в глубиной. Сигмар знает её первоначальное назначение, но теперь она стала могилой. На её дне валялось множество трупов орков. Они были такими старыми и разложившимися, что скелеты проглядывали сквозь полусгнившую плоть. Феликс выругался. Он надеялся, что этот бездонный колодец из такой мелкой ямы орки сразу же вылезут. Берегись человечьего отпрыск. Феликс инстинктивно увернулся от тесака, расколовшего доску, которую Феликс намеревался поднять. Орк снова замахнулся, а Поэт нырнул вниз и прокатился мимо него, подобрав при этом меч. Хорошая мысль, крикнул Готрек, отбиваясь от двух других орков. Наринс, Нольфсен, уберите доски. Нет, хватит, Артом, воздух ответил Феликс. Не сработает. Он уклонился от очередного удара тисаком. Тут не глубоко, у арки легко вылезут. Вот если только у него появилась идея. Он подскочил к Готраку и сорвал с его пояса незажжённую лампу. Потом обоезжал вокруг корков, снова подбежал к яме и разбил лампу об её край. Стекло в жестяном корпусе треснуло, и масло стало вытекать. Феликс разбрызгивал его вдоль края, пока на него не бросился орк. Тогда Барт швырнул лампу в его морду и проскочил мимо, чудом отбив удар в голову. Орк повернулся, желая снова атаковать Феликса, поскользнулся на вылетевшем масле, но устоял и кинулся за Бартом. Тот попятился, разбил свою лампу так же, как и лампу Готрока, и полил маслом ещё часть края ямы. Топор орка высек черные искры из базальтового пола в нескольких дюймах от ноги Феликса, снова вынудив убежать. Пока орк гонялся за Феликсом, тот не уставал удивляться спокойствию своих мыслей. Истребитель говорил правильно. Когда начинается схватка, страх почти пропадает. Он не совсем исчез, все еще ворочался у Феликса в животе, но больше не был всепоглощающим. Поэт мог думать и осознанно действовать. Ему больше не хотелось лечь и умереть. С другой стороны от ямы Нарин и Гарин пытались выполнить приказ Готрока и убрать с отверстия мостки, но за ними гонялись три орка и сильно мешали. Они еле успевали уворачиваться от топоров, и им чаще всего было не до десок. Готрок отступил к яме, заманивая к ней двух орков. На самом краю он сделал ложное движение влево, заставляя одного броситься в ту сторону, чтобы заблокировать его. Истребитель повернулся назад и ударил другого врага в грудь топором. Покрытое рунами лезвие топора ударило орка в незащищённую белую грудь, но тот лишь фыркнул и двинулся вперёд, чтобы опустить тяжёлый топор на голову готрика. Но истребитель кинулся вперёд и заехал орку плечом в живот, а потом стал помогать себе как рычагом рукояткой топора, взявшись за неё обеими руками. Таким образом он подбросил ринувшегося на него врага на рукоятке топора. Тот пролетел над головой истребителя и с грохотом шлёпнулся на уцелевшие доски над ямой. Под его огромным весом они переломились, как сухие щепки, и орк полетел прямо на полу разложившиеся трупы. Второй орк бросился на Готрака и замахнулся на него палицей, а истребитель откатился влево. Белокожий попробовал остановиться, но поскользнулся на разлитом масле и тоже свалился в яму, прямо на первого орка. Галин и Нарин промчались мимо Готрака по краю ямы. За ними гнались три орка-гиганта. Гномы ловко перепрыгивали через пятно пролитого масла, но бежавший первый орк оказался не так ловок. Он шлёпнулся на спину, а правая рука и нога его повисли над ямой. Феликс, увёртывающийся от своего противника, сразу увидел предоставившуюся возможность. Подбежав к упавшему, он одним пинком сшиб его в яму. Орк полетел вниз, беспомощно царапая камень полупрозрачными когтями. Феликс крутанулся и поднырнул под удар Тисака и оказался спиной к спине с Готроком, Галином и Нарином. Их окружали три оставшихся орка. За их спинами из ямы высовывались бледные, как у мертвецов, лапы. Они отчаянно пытались уцепиться за политый маслом скользкий базальтовый край. Уравнивали шансы, заявил Готрок. Теперь вы втроём убьёте одного, пока я задержу двоих. Ты сможешь задержать двоих? спросил Нарин. «Зависит от того, как быстро вы убьете одного», — ответил Готрек. «Вперед!» Внезапно истребитель превратился в ураган, сверкающий из стали. Красные руны на лезвии его топора мелькали перед глазами Феликса, оставляя хвосты, как у комет, и два орка отступили перед бешеным напором. Феликс, Нарин и Галин бросились на третьего врага, стараясь подражать сумасшедшему натиску истребителя. Феликс пробрался орку за спину и потянулся за гривной. Тот крутанулся и ударил топором. Барт едва успел отскочить, оказавшись на волосок от смертоносного лезвия. В этот момент Нарен попытался ухватить гривну с другой стороны. Белокожий повернулся к нему. Тот начал уворачиваться, и топор срубил рог с его шлема. Всё это внезапно напомнило Феликсу детскую игру, смертельную версию салочек или квача. Феликс снова ринулся к Корку и на этот раз уцепился за золотую гривну. Он потянул, но гривна сидела на крепкой цепочке, которая стала врезаться в слизистую железистую кожу. Врак снова повернулся и хитиновым локтем попал Феликсу в голову. Белые искры взорвались под веками барда, и он полетел на землю, но гривну не отпустил. Феликс смутно увидел, как заносится оружие, готовое зарубить его, но Врак вдруг захрипел. упал на колени, и из его рта хлынула прозрачная кровь. Это Галин ударил его в спину, перерубив хребет. Феликс успел вскинуть меч, когда орк рухнул на него, и клинок по самую рукоять вошёл в белое брюхо. Нариан откатил с Феликса труп орка, а Галин его обезглавил. Поэт с трудом встал и высвободил меч. С одной стороны по его голове текла кровь, всё плыло перед глазами. Он отбросил гривну. Молодец человек. похвалил Нарин. Осталось ещё 5, ухмыльнулся Галин. Где вы там, капуши? прокричал Готрик. Двое орков прижали его к стене, и он отчаянно отбивал удары и уклонялся от них. Нарин, Галин и Феликс поспешили на помощь. Пробегая мимо ямы, они заметили, что один из свалившихся туда орков зацепился топором за край, а другой лезет ему на спину. "Горимнер!" воскликнул Галин. Они выбираются. "Идите", сказал Феликс Нарину и Галину. "Я здесь разберусь". Он ухмыльнулся. Такой шанс упускать нельзя. Нарин и Галин побежали дальше, а Феликс подошёл к краю ямы и протянул руку к золотой гривне на шее корапкующего зверя. Тот щёлкнул зубами. Феликс отдёрнул едва не откушенную руку и попробовал ещё раз. На этот раз он умудрился сорвать гривну с шеи вонючей твари. Ага, Васк ликнул, он откидывая гривну и вытаскивая меч, чтобы отрубить орку голову. Орк выбросил противоестественно длинную руку, схватил Феликса за лодыжку и дёрнул. Бард шлёпнулся на спину, и его меч с лязгом отлетел в сторону. Орк опёрся на вторую руку и попробовал вылезти из ямы, но пальцы заскользили на масле, и он стал оседать назад, увлекая Феликса за собой. Тот попробовал затормозить второй ногой, но она тоже скользила. Бард пытался нащупать каблуком точку опоры, но враг неумолимо тянул его к лезвию топора, которым первый орк зацепился за край ямы. Лезвие было готово разрезать барда пополам, от яиц до мозгов. Феликс взмахнул руками, пытаясь схватить меч, но не смог до него дотянуться. "Готрек!" в отчаянии закричал он, но гномы были слишком заняты дракой, та не слышали. "Готрек!" Истребитель огляделся. Его глаз сверкнул. "Будь ты проклят, человечий отпрыск!" воскликнул он. "Как ты вечно попадаешь в..." Отскочив от своих противников, он побежал к яме. Двое орков бросились за ним, повалив на арене Галина как малых детей. Кажется, орки поняли, что опаснее всего тут именно Готрек. Выползавший из ямы орк быстро соскальзывал обратно, скребя прозрачными когтями по измазанным маслом камням, как по стеклу. Феликс сползал вместе с ним. Его промежность была уже всего в нескольких дюймах от острого как бритва лезвия топора, способного разделить его на две половинки. Готрек рубанул по запястью скользящего орка и с трудом успел увернуться от своих преследователей. Белокожий уже без лапы рухнул обратно в яму, и забрубках листала прозрачная кровь, а Феликс пополз на карачках от топора. Белая кисть всё ещё сжимала его лодыжку. На рынах Галин поднялись на ноги. Истребитель крутанулся, поворачиваясь лицом к преследователям, отбил один удар, увернулся от другого. Орки принялись беспощадно лупить Готра, котесняя его к яме. Поднимая меч, Феликс заметил, что зацепившиеся за край ямы топором орк стараются вылезти. Барт пнул его топор, ударив по лезвию сбоку. Тот с визгом прочертил на базальте белую полосу и соскочил с края. Орк рухнул обратно. Феликс встал на ноги, а гномы уже бежали на помощь Готреку. Нарин рубанул левого орка по позвоночнику. Галин подбежал к спине правого орка и толстыми пальцами ухватился за его золотую гривну. Орк обернулся, пытаясь ударить его. Гном отлетел на каменный пол и с пустым стуком ударился о него головой. Из его безвольных пальцев вылетел на пол и покатился по нему золотой кругляш. Орк, заворчав, хлопнул рукой по пустой шее, а Готрек размахнулся и ударил его топором в лицо. Тот схватил было истребителя за руку, но недостаточно быстро. Лезвие вошло ему прямо между глаз. Забулькав, орк повалился назад, не отпуская руку гнома. Истребитель и убитый орк свалились на груду полуразложившихся трупов, а орки в яме отскочили в стороны. "Готрек!" закричал Феликс. У поэта тоже были проблемы. Размахивая молотом, на него бросился второй орк. Его длиннющие лапы доставали повсюду. Нарин нацелидал на врага сзади, но на шее мутанта всё ещё болталась золотая гривна, и удары не особенно действовали на него. Гален лежал на полу. Из его затылка текла кровь. Он пытался прийти в себя. Из ямы доносились звуки отчаянной схватки. "Зайди ему сзади, Ягер", крикнул Нарин. "Мне не достать до шеи". Легче сказать, чем сделать. Феликс увернулся от очередного сокрушительного удара молота, мы попробовал зайти врагу за спину, но тот обернулся. "Я задержу его, действуй", сказал Нарен, вставая рядом с Феликсом перед орком. Феликс снова стал заходить слева. Орк повернулся было к нему, но Нарен зацепил его за колено топором и удержал. Враг повернулся к гному и попробовал быстро разделаться с ним, и Феликс успел проскользнуть за его спину. Нарин отскочил назад и рассмеялся, когда молот только взъерошил его светлую бороду. "Ну что же ты, мутант уродливый?" крикнул орку Нарин. "Совсем ослеп, что ли?" Феликс запрыгнул орку на спину, обхватив его шею рукой с мечом, а другой схватив грифну. Орк взбрыкнул, пытаясь сбросить поэта, тот, дрыгая ногами кое-как удержался на его спине и снова потянул за грифну. Она оторвалась. "И вот так" Васк кликнул, подбежавший с высоко поднятым топором Нарин, и ударил орка, разрубив грудную клетку. Орк, взревев, и дёрнулся, словно в момент смерти к нему вернулась звериная ярость его племени. Он махнул молотом и ударил Нарина в грудь со звуком похожим на лопающуюся дыню. Гном и орк вместе рухнули на пол, заливая его кровью. "Нарин!" закричал Гален. Он уже сидел, а на его затылке росла здоровенная шишка. Феликс устал, а нехорошо, когда он увидел, во что удар молота превратил грудь Нарина, но он поборол дурноту и печаль. Сейчас не время скорбеть. Готрек все еще в яме. Феликс подбежал к ней, стараясь не наступить на разлитое масло, и заглянул внутрь. Орк с отрубленной кистью был мертв. Готрек сражался ещё с двумя на куче полуразложившихся трупов, которая тряслась и качалась при каждом его движении. Истребитель был избит и изранен, а на его врагах не осталось ни царапины. Гален тоже подошёл к краю ямы. Посмотрев на Нарина, он не твёрдо проговорил: "Бедняга. Умёр хорошо для железнокожева". Готрек увернулся от очередного удара и проскользнул за спину орка так, что он оказался на пути у другого. Мутанты неуверенно поворачивались и шатались на неустойчивом основании из груды трупов, пытаясь снова напасть на Готрока. Было похоже, что они не в первый раз исполняют этот танец. Готрок пошатнулся и чуть не пропустил удар топором между глаз. «Сорвите с них гривны!» — прохрепел он через звон стали. Феликс закивал. «Конечно, надо сорвать с орков гривны. Но как? Спрыгивать в яму не вариант. Там с трудом помещались Готрок с орками». А если перегнуться через скользкий край и попытаться схватиться за гривну, он упадёт вниз. Тут нужны были доски. Гален, доски, помоги мне. Феликс подбежал к доске, которую ранее снял с ямы, и схватился за один конец, а Гален за другой. Вдвоём они уложили её поперёк ямы. Держи, чтобы не шаталось, крикнул Феликс. Гален кивнул и сел на конец мостка. Феликс осторожно лёг грудью на узкую доску и пополз. Орк пытались прямо под ним, но в пылу схватки они не смотрели вверх. Поэт потянулся к одному мутанту, коснулся пальцами его гривны, но не достал. Пришлось свеситься сильнее. Орк сделал выпад в сторону Готрака и двинулся от Феликса, унося гривну. Феликс беззвучно выругался. Он как будто пытался сорвать медное кольцо с рогов взбесившегося быка. Внизу окопашился второй. Он заходил Готраку сбоку и Феликса опять напрякся. Мутант прыгал туда-сюда, пытаясь загнать истребителя в угол, а Феликс юрзал на досках, чтобы достать до него. Орк попятился и оказался прямо под поясом, и тот схватил его за гривну. Враг дёрнулся и повернулся, чтобы посмотреть, кто это сзади, и гривна осталась в руках Феликса. Готрек нанёс молниеносный удар. Орк посмотрел на Феликса пустым взглядом, и его голова покатилась с плеч, а тело упало со стуком обрушившейся башни. В тот самый миг, когда истребитель отрубил голову мутанту, второй сзади нанес такой же стремительный удар по нему. Гном попробовал увернуться, но топор задел его, оставив неровный разрез на левом плече. Готрак врезался в стену и упал среди трупов. Орк повернулся, чтобы прикончить противника, и замахнулся прямо под Феликсом, который вскрикнул и отшатнулся. Топор чуть не попал ему по носу, но расщепил доску, И его половинки полетели в яму, а Феликс вместе с ними, прямо на орка. Он схватил его за руку, чтобы не упасть, а заодно, мешая ударить Готрика. Орк даже не поморщился, а Феликс, повис на его скользкой мускулистой лапе с топором, с ужасом созерцая в упор белую рогатую морду. Он словно уцепился за намазанную медвежьим жиром статую. Горг поднялся из кучи полуразложившихся трупов. Его левая рука покраснела от крови, и он покачиваясь пошёл по расползающейся мертвечине. "Вот так человечий отрызг", пробормотал он. "Держи его!" Феликс горько рассмеялся. "Держать его?" Горг смахнул его хватку как пылинку с рукава и взял его за горло. Сильные пальцы стали душить Феликса, а он легался и отбивался как мог. Он мечом бил мутанта по лицу, но клинок отскакивал, не причиняя вреда. Враг взялся за топор, чтобы разрубить Феликсу на куски, а готрок тем временем упал, провалившись сквозь гнилую грудную клетку и поскользнувшись на внутренностях. Иван не успевал прийти на выручку. Ах ты вонючая тварь, прокричал Гален, бросился в яму и схватил руку орка в медвежьи объятия. Орк пошатнулся, его оружие опустилось. «Давай, истребитель!» — прокричал Галин. Мутант затряс лапой, чтобы гном отцепился, но Галин держал крепко. Готрек с трудом поднялся на ноги. Феликс снова ударил врага мечом по голове. Мир тускнел вокруг него, а гривна издевательски подмигивала всего лишь с расстояния вытянутого меча. С расстояния вытянутого меча? Орк ударил Галина об стену, а Феликс ударил Орка по шее мечом. Остриё скользнуло по гладкой белой коже, как по мрамору, и попало под цепь с гривной. Орк снова ударил Галина о стену, из рта гнома хлынула кровь, а Феликс протолкнул меч дальше под гривну и провернул его. Ещё один удар о стену, и оглушённый Галин упал, а гривна всё никак не отцеплялась от шеи орка. Тот замахнулся топором на Феликса. Сейчас ударит. Спасения нет. Не позволю. Разлетелись искры, словно красно-серебряная черта вспыхнула на пути удара орка. Его топор просвестел совсем рядом с головой Феликса. Готрек, орк взревел, поднял барда в воздух и рубанул истребителя. Сквозь шум в ушах Феликс различил звон металла о металл. Готрек пнул орка между ног. Очень глупо, с трудом подумал Феликс. Орку ничего не сделать топором, а уж сапогом-то и подавно. Но орк закричал, и, к удивлению Феликса, перестал его душить. Готрек рассек его шею одним ударом, а Барт упал среди трупов. Голова врага покатилась по полу. Орк упал на колени, а потом на пол и затих. Готрек устало присел на труп другого орка. Из раны на его плече ручьем лилась кровь. «Но как?» — с трудом прохрепел полузадушенный Феликс. «Я не сорвал...» Разве, спросил Готрак, показывая на меч Феликса, на его гарде болталась гривна орка. Готрак покачал головой и утёр лоб и сказал: "Борода Гримнера, вот это драка". Он повысил голос. "Железнокожей, спусти верёвку на арену мёртв", сказал Галин, обхватив голову. "Мёртв", повторил Готрак, его лицо ожесточилось. Феликс поднялся на ноги, массируя горло. Он не мог глотать, и у него раскалывалась голова. "Спасибо. Спасибо, Готрек", с трудом выговорил он. "Если бы не ты, скажи спасибо себе. Мой удар не сделал бы ничего, если бы ты не сорвал проклятую гривну". Пожал плечами Готрек. Он встал, взял расколотую доску, приставил её одним концом к полу среди полуразложившихся трупов, а другим к стенке ямы. «Давайте выбираться из этой вонючей дыры!» По узкой доске они по одному вылезли из ямы. Наверху Готрек взглянул на Нарина, лежавшего в луже собственной крови возле убитого и морка, и сказал «Упрямый дурак! Я же говорил ему не ходить!» «Готрек!» — раздался слабый голос. «Он еще жив!» — воскликнул Галин. Они подошли к умирающему гному, для чего пришлось встать в лужу его крови. Его переломанные рёбра выпирали из разбитой грудной клетки, как обломанные белые пальцы из рогу. Он посмотрел на них и безжизненно ухмыльнулся. "Ну что, я смог спасться от титула Тана, убежал от моей жены от супружеского ложа", он с большим трудом произносил слова. "Скажите отцу, что мне жаль, что я не дал ему наследника, но не очень. Нарин рассмеялся, брызгая кровью изо рта. Угу, я передам ему, опустившись на колени, сказал Готрик. Э, отдайте ему эту деревяшку. Покопавшись в окровавленной спутанной бороде, Нарин выудил оттуда остатки щита Друтти. Скажи ему, что я желаю ему удачи в бою. с тобой». «Это я ему тоже передам». Готрак спрятал обломок щита Друтти в подсумок на поясе и взял Нарина за руку. «Пусть твои предки приветствуют тебя, Нарин Наринсон». Нарин умер. Готрак и остальные склонили головы. Феликс выругался про себя. Ему нравился острый на язык гном. Конечно, он, как и остальные, поддразнивал и даже оскорблял человека. Но в его устах всё это звучало иначе, как подтрунивание старого приятеля, а не угрюмое недоверие к чужаку, которое чувствовалось и в других. Послышались шаги. Феликс и остальные переглянулись. Помещение было выстроено из таких твёрдых материалов, что было трудно понять, с какой стороны доносится звук. Кто идёт? Оглядываясь, крикнул Гален: "Покажись!" Страх, улетучившийся на время сражения с орками, снова сжал сердце Феликса. Волосы встали дыбом на его голове. Орки только служили тому, что они должны уничтожить. Им ещё предстояло встретиться с хозяином, созданием столь могущественным, что оно могло изменять не только разум своих слуг, но и их тела. Снова послышались шаги. В дальней двери появились смутные очертания фигуры. Феликс и гномы повернулись в ту сторону, обнажив оружие. Подходящий показался в свете красных рун на лезвие топора Готрика. "Хамнер!" воскликнул Галин. "Хамнер, живой! Добро пожаловать, друзья," медленно проговорил Хамнер. "Добро пожаловать туда, ну, где сбываются наши сны." Феликс заметил под бородой принца блеск золота.